Глава двадцать шестая «Из-за его уродства?» «Так она сказала. Видимо, у него так устроено ухо, что когда вода попадает внутрь, то уже не может вытечь наружу и нагнаивается там, внутри. Я понимаю, что выздоровел. И не столько потому, что боль прошла, сколько потому, что рев, шумевший внутри моей головы, стих, и я снова хорошо слышу» хотя они говорят тихо, чтобы не разбудить меня. Господи, да бедняга, наверное, совсем от боли обезумел. О, ты представить себе не можешь. Ты бы слышал, он рыдал и стонал на весь дом. Первые дни были просто ужасны. Я думала, он умрёт. Если бы у меня хватило сил, я раскрыл бы глаза и присоединился к беседе. Но я могу лишь лежать неподвижно, лицом к стене и слушать. Пога это вполне достаточно. Никогда ещё голос моей госпожи не был столь сладостным для моего уха. Даже ворчание Аретина кажется мне музыкальным. Как же она вылечила его? С натворными зельями, мазями из особых масел для ушей, тёплыми припарками, растиранием косточек она от него не отходила. Я и не думала, что она проявит такую заботу, ведь они вечно с ним препирались да прирекались. Но ты бы видел её Пьетра. Ночь за ночью она сидела возле него, ухаживала за ним, пока горячка не унялась и судороги не ослабли. Господи, какой бы форма у него голова ни была, ему очень повезло. Казалось бы, такой род должен страх Божий нагонять на женщин, а вы все носитесь с ним. Помнишь, в Риме была там парочка женщин, которые буквально вешались на него. Я всегда диву давался. В чём же его секрет? Тут моя госпожа смеется. «А кто это спрашивает? Аретина-мужчина или Аретина-сочинитель непристойностей?» «Как?» «Сейчас я угадаю. В размере члена?» «Тише, ты разбудишь его». «Ну и пусть. Раз он будет жить, то услышит такое, по-моему, лучшее бодрящее средство, чем все, что можно приготовить у тебя на кухне». «Ш-ш-ш!» Я слышу шуршание ее юбок. Она идёт к моей кровати, и отчетливость этого звука приносит мне радость. Я не собираюсь её обманывать, но мои уши свинцовые ставни, а дышу я ровно и естественно, ведь мучения остались позади. Я узнаю о том, что она стоит совсем рядом, по аромату мяты и розмарина, который примешивается к её дыханию. Значит, сегодня четверг. Если бы у меня нашлись силы раскрыть глаза, Я бы увидел её молочно-белое лицо и ясные лучистые глаза. Я стараюсь не шевелить веками, делаю вдох и снова выдох. Аромат рядом со мной ослабевает. Потом их голоса звучат снова, но уже тише и дальше, хотя они настолько далеко, чтобы я не мог разобрать слов. Он спит. У него сейчас такое безмятежное выражение на лице. Я не видела его таким уже много лет. Ты бы сама себя видела в Еметте. Ухаживаешь за ним совсем как мать за младенцем. Вы такая странная парочка. Знаешь, все в догадках теряются. В каких ещё догадках? Ах, Пётр, ну хоть ты. Уж ты-то, надеюсь, не веришь сплетням, а? Хм. Я же сказал, он умеет притягивать к себе женщин. А у тебя фантазия только и расцветает, что на таких неизменных вещах. Что ж, в этом грехе я сознаюсь, но ну, теперь твоя очередь. Нет. В отличие от него ты не ведаешь, что значит верность. Разве я не права, а? Ходят слухи, что ты снова сочиняешь грязные стишки. О, нет, не грязные, дорогая моя. Я бы скорее назвала это исследованием различных форм любви. А ну-ка попробую угадать. В женском монастыре и в борделе? Ну, более или менее правильно. Но обещаю, я никогда не напишу ни слова о твоём драгоценном карлике. Обо мне? Обо мне ты напишешь. Даже если напишу, то никто не узнает, что это от тебя. Так-то оно лучше. Если ты нарушишь, милая дама, я раб Ирапский предан вам обоим, о чём ты прекрасно осведомлена. Мы, римские авантюристы, должны держаться вместе. Ах, значит, ты снова римлянин. Я-то думала, ты сделался полноценным венецианцем. Ты ведь уж ж уж так же ловок, как они. Ну, тут ты чересчур груба. Это верно, когда я пишу о Венеции, всегда немного преувеличиваю, но этот город очень любит красиво отражаться в зеркале. Ты читал историю Кантарини? Послушать его, так древние Афины по сравнению с Венецией просто захолустье. Это правда, всё так и есть. И к моему собственному великому изумлению, оказывается, я вновь способен здраво мыслить, потому что боль не терзает мне голову. Но ведь всем известно, что у Кантарини лесть перемешана с правдой. О, да поможет мне Бог. Я заново вернулся в мир, где есть о чём поговорить, пусть даже сил для разговора у меня пока не появилось. Конечно, этот город только по хвалами и кормится. То же самое было и с Римом, столько мрамора, а всё для того, чтобы мир дивился этому великолепию. Разница лишь в том, что ретина, которую я знала тогда, предпочитала обнажать ту грязь, что скрывалась под внешним блеском. «Так почему бы тебе не приправить свою лесть горчинкой правды, а, Пьетро? Или ты и вправду совсем обеззубил от сытой жизни?» «О, моя госпожа, как я стасковался по тебе!» «Угу. В Риме я был еще молод и не боялся лишний раз получить пинок под зад. Венеция мне нравится больше. Она трудится, добывая себе пропитание». Её грехи не вызывают омерзения и простительные, и всё же нам следует постеречься. Мы с тобой, дорогая, тоже сеяли порока, и было бы глупо обрушивать крышу храма на собственные же головы. Нет, лучше я представлю дело так, что мои зарисовки из жизни это воспоминание о прежнем Риме, и тогда я войду в историю как виртуозный хроникёр римской жизни потому что, когда я пишу о таких вещах, о танце мужчин с женщинами, я действительно говорю правду, правду полную и неприукрашенную. «О, неужели? Важно ли, с какого входа ты вошел? Я похотью разогрета, и все уды, что родила природа, не зальют во мне пожарище это, даже уды ослов и быков». Она нарочно декламирует это голоском, трепещущим от притворного возбуждения. Знаешь, Пётр, если ты в самом деле думаешь, что это и есть правда о женщинах, то значит ты лишился рассудка раньше времени. Ты просто сочиняешь то, что, как тебе кажется, хочется слышать мужчинам. И я нисколько не сомневаюсь, что очень многие из них, читая такое, даже не помышляют о женском теле. Как звали того мальчишку при монтюанском дворе, к которому ты так привязался? «Ах, Фемета Бьянкейни, что за язык у тебя? Я должен быть тебе благодарен за то, что ты сама не рвешься засесть за перо. Но кто бы мог тебе противиться? Уверяю тебя, если бы только я был способен жениться, на мне ты бы никогда не женился, да поможет Бог нам обоим. Кому-нибудь из нас очень скоро вздернули бы перед Сан-Марко за смертоубийство. Ты права». Уж лучше пусть всё останется как есть, они оба смеются. Потом наступает тишина, но похожа тишина вполне уютная. Это молчат старые друзья, и я тоже один из них. Я уже устал и чувствую сильную жажду, но боюсь разрушить чары. Прежде тоже иногда случалось, что благодаря малому росту я подслушивал разговоры, которые велись у меня над головой. Но те разговоры были совсем не обо мне. Разве с этим могут сравниться все богатства и слава султанского двора? Ну раз ты так хорошо разбираешься в подобных вещах, расскажи мне тогда о его особых дарованиях. Сначала поклянись, что никогда не напишешь обо мне в своей новой книжке. Обещаешь, что никогда не упомянут твоего имени? Клянусь своим сердцем. Тебе лучше клясс со своим членом. ВIEEE, да. Для женщины, которая не спала почти целую неделю, ты, пожалуй, чересчур игриво. Почему бы нет? Ведь мой урод, как ты его зовёшь, идёт на поправку. И что дальше? На самом деле всё очень просто. Ты прав, он не такой, как другие мужчины, но дело совсем не в размере. Только не фыркай, потому что я никогда не видела его члена и никогда не увижу. Как ты прекрасно понимаешь, мы не спим вместе. Бучина умеет притягивать к себе женщин, как ты выразился, потому что ему приятно их общество, и не только из-за наслаждения, которое они дарят, а просто так, ради них самих. Он не боится нас, ему не нужно поражать нас или обладать нами. А такое, ты, может быть, удивишься, Пьетра, редко бывает с мужчинами. С того самого дня, когда я впервые увидела его в доме того глупого банкира, где он притворялся неуклюжим шуттом, мне всегда было с ним уютнее и естественнее, чем с любым другим мужчиной, да-да, включая тебя. Она говорит теперь довольно громко. Ей следовало бы вести себя осторожнее, иначе она разбудит меня. Вот и всё. Я ответила на твой вопрос. Исчерпывающе. Теперь я знаю, что его секрет в том, что он «Женщина! Их хохот так заразителен, что мне приходится изо всех сил бороться с собственным дыханием, чтобы тоже не засмеяться. Но у меня так пересохло горло, что я не могу сглотнуть, мне хочется откашляться. Шшш! Так мы разбудим его. Можешь смеяться сколько угодно, но, уверяю тебя, как бы ловко ты не обращался со словами, тебе никогда не понять того, что я рассказала». Так что вспомни об этом, если сумеешь, когда в очередной раз засядешь сочинять. И вот теперь, сглотнув, а мне необходимо было это сделать, иначе я задохнулся бы, я издаю какой-то горловой звук, хотя мне кажется, что их смех должен заглушить его. Наступает пауза. «Тебе не кажется, что все это время он не спал, а?» «А-а-а-а!» Она умолкает, и они снова прислушиваются. Но теперь я готов поклясса, я нем как могила. Мне кажется, я снова слышу, как она куда-то идёт, хотя пока она не заговорит, я не пойму куда именно. Ну а если он не спит, говорит она, и её голос раздаётся прямо надо мной, в такой близости, что я ощущаю лицом её дыхание. Тогда я могу рассказать ему, как сильно я скучала по нему. И не только в эти последние дни, а гораздо, гораздо дольше, не слыша его голоса, я порой поддавалась меланхолии и искала утешение там, где обретая его, я лишь расстраивала себя ещё больше. Ах, Пьетра, ты даже не представляешь, что порой благополучие несёт не меньше страданий, чем прозибание. Я слышу, как она вздыхает, а потом снова набирает воздух в грудь. А после сказанного я добавила бы, что ему следует поспешить с выздоровлением, ибо вот последняя новость. Птенец, доставивший ему столько хлопот, через месяц улетит на Крит, чтобы постигать там азы семейного дела, а еще, чтобы укрыться подальше от соблазнов нашего города, и этот перелет вселяет в нас, в кое-кого из нас, печаль. Она умолкает. «Впрочем, я думаю, мы с ней справимся». Ах, сколько поэзий Фиметта! И это говорит женщина, которая презирает шлюх-сочинительниц. Может быть, ты переведёшь мне всё это на понятный язык? Она смеётся. Ах, все это пустяки. Так, женская болтовня. И как честная женщина, я уверена, что даже если он нас действительно слышал, он проявит достаточную скромность, чтобы потом ничем не показать, что слышал наш разговор. Правда, бучина. И тут она слегка повышает голос. Я набираю в грудь побольше воздуха, задерживаю дыхание и затем медленно, медленно, медленно выдыхаю.